Глава 28 Заповеди хорошей любовницы Вообще я заметила, что стремление к слиянию, о котором мы говорили в прошлой главе, довольно часто встречается у девочек в статусе любовниц. Им кажется, что таким образом гарантии позитивного исхода дела будет больше. Раз уж про ошибки мы с вами поговорили, думаю, пришло время полезных советов. Итак, если ты оказалась в этой ситуации, то не лишним будет принять некоторые меры для безопасности и сохранения себя. Существование в волшебном мире единорогов – задача непростая, можно даже сказать квест. Накал страстей, терзания и метания, особая оценка нашего общества, в общем, много всего веселого и незабываемого. Методом проб и ошибок, как своих, так и чужих, Я вычислила простые правила, которые существенно снижают вероятность получения душевного перелома и вывиха мозга у всех участников проекта. Итак, первое. Никакого общения с женой, ни реального, ни ментального. У тебя отношения с ним, поэтому с ним тебе и разбираться. Уж очень часто меня спрашивают, может, стоит пойти к его жене и все рассказать? худшее что может сделать любовница радостно отправиться оповещать весь белый свет а особенно жену о страсти неземной чужие отношения это чужие отношения и не тебе решать когда и от кого жена узнает о неверности ничего хорошего таким способом не добиться наивно полагающие что после раскрытия секретной информации объект незамедлительно будет выдворен к ним ошибаются Скорее всего, что он побежит делать вид, что склеивает разбитую чашку любви. Более того, свои отношения с ним испортишь раз и навсегда. Ни одна и даже не две из моих читательниц рассказывали грустные истории о том, как, наслушавшись его стенаний на тему «Не отпускает жестокая Мегера», решались помочь любимому уже разобраться в непростой ситуации. Отправлялись к жене, дабы расставить все точки и со спокойной душой предаться счастью. Оборачивалось все очень печально. Нерадивый герой-любовник выставлял виновный во всем чересчур активную барышню и возвращался в семейное гнездышко работать над спасением брака. Но даже не это, на мой взгляд, является самым важным. Подумай, ты правда видишь смысл общения с мужчиной, который не в состоянии сам принять решение, которого нужно уводить за ручку еще и плачущего, бесконечно оглядывающегося назад? Я надеюсь, ответ очевиден. Посему правило первое и железное – никаких контактов с его семьей. Не звонить, не писать, привет жене не оставлять, в инициированные ею контакты не вступать. Да, скорее всего, тебя будут доставать. Жители страны единорогов довольно часто являются весьма плохими конспираторами и палятся где ни попадя, а среди обманутых жен попадаются весьма неадекватные дамы, которые считают, что любовь Это война. И нужно срочно разворачивать активные действия. Самые невинные методы их борьбы за мужа – нападки в социальных сетях, активные звонки и смс. Причем не только тебе, но и друзьям, родственникам. Не гнушаются даже детьми. от чего же не сообщить восьмилетней девочке, что ее мама шлюха и шалава. Все же средства хороши. Тут спасают черные списки и полный игнор. Особенно продвинутые могут активно провоцировать личные встречи. Приходить домой или на работу, или появляться в публичных местах, где ты часто бываешь. Метод борьбы – все тоже игнорирование, а в тяжелых случаях – незамедлительное подключение сотрудников органов. На мужчину в этом случае обычно рассчитывать не приходится, так как он сильно озабочен тем, чтобы защитить себя от скандалов и нападок, которые гарантированно ждут его после того, как ситуация откроется. Ну и третье правило относительно общения с женой избранника – О том, что между вами девочками почти в 90% случаев возникает весьма бурный роман, я уже писала в одной из глав. Так вот, любовницы не меньше, чем жены, впутываются в проживание жизни соперницы. Отслеживание социальных сетей, маршрутов, детальное изучение внешности, привычек, выискивание недостатков. На это очень легко подсесть, поэтому лучше даже не начинать. А если уж случилось, то... бей себя по рукам и отучай во-первых никакой правды ты там не найдешь особенно если факт твоего существования уже открыт специальные на показ будут выставляться фото счастливой семьи я как-то с большим интересом наблюдала за тем как девушка узнавшая не просто об измене мужа а о том что у него на стороне еще и ребенок родился выставив его за дверь устроила невероятный спектакль в социальных сетях Фотографии появлялись несколько раз в день, все с мужем и детьми, ну, старые запасы, и подписями о том, какая у них идиллия. Более того, на помощь несчастной пришли подруги, которые в изобилии оставляли под всей этой эпической картиной подписи из серии «Идеальная жена и мама!» Сразу видно – любимая женщина! Как приятно смотреть на то, как муж любит тебя! Ну и далее в таком духе. Идем дальше. Правило второе — своя жизнь. Причем еще более активная, чем та, которая была у тебя до него. В отношениях, где один играет на два фронта, просто жизненно необходимо оставлять себе свою жизнь и саму себя. Давай смотреть адекватно. Полноценно быть вместе вы не можете, а следовательно и растворяться особо не в чем. Да, я все знаю, ураган чувств, эмоций и прочее, но их можно сдерживать и не давать им управлять собой. Это проверено. Одна из самых частых ошибок, которую мы радостно начинаем совершать – подстройка под его ритм жизни и планы. Ровно через пару месяцев такого существования ты обнаружишь себя сидящую у окна в ожидании, сможет ли он вырваться. У него есть вторая жизнь? Отлично. У тебя тоже. Кстати, напоминаю, влюбился он в тебя активную, занятую, со своими планами. Как только усядешься, как красная девица, косу чесать, грустно глядя на дорогу к дому, пиши – пропало. Кроме того, самостоятельность в рабочем и финансовом вопросе – это сродни правилам безопасности. Это касается, кстати, всех женщин, независимо от того, в каких отношениях они находятся. Грустно признавать, но в мире существует много мужчин, которые при разрыве или хотя бы его попытке начинают грязно манипулировать денежными вопросами. И если ты, не дай бог, зависимый в этом плане, выбираться будет в разы труднее. Правило третье. Держи скамейку запасных вариантов. Да, да, я знаю, у тебя любовь и все серьезно. Но и не обязательно ведь с ними, с запасными, сходу предаваться бурной страсти. Во-первых, когда спадет пелена сумасшедшей влюбленности, до тебя начнет доходить, что ты-то у любимого не одна. И рано или поздно эта мысль сильно повлияет на самооценку. И начнет поедать тебя изнутри кроме того периодически а если попадется тебе дипломированный житель страны единорогов то и весьма часто совместные планы с мужчиной будут срываться а время нужно чем-то занимать да и вообще кто знает может быть твой новый знакомый окажется тем самым полностью твоим разумеется твой избранник который проживает с женой вынужденно верен исключительно тебе будет против соперников Лично мое мнение, вот тут не лишним будет напомнить, что он позволяет себе жить двойной жизнью, и чем бы он это ни прикрывал, сосуществует параллельно с другой женщиной. Следовательно, ты имеешь полное право на наличие поклонников, дружеских свиданий и хорошего времяпрепровождения. Люди в отношениях должны быть равны, и если один творит все, что ему взбредет в голову, то второй имеет полное право на то же самое. ну или хотя бы на то, чтобы всегда были варианты, куда податься. Правило четвертое. Не рассчитывай на его уход. Есть у нас склонность видеть отношения и принимать в них решения, не исходя из того, что есть сейчас, а основываясь исключительно на том, что там гипотетически будет дальше. В таком сценарии это может сыграть очень и очень плохую шутку с тобой. Не нужно задавать вопросы «ну когда?», Бегать к гадалкам, искать 100 признаков, штудировать Яндекс и заводить себя бесконечными мыслями. Ведь вариантов ответа все равно два. Он либо уйдет, либо нет. 50 на 50. Пока ты можешь безболезненно принимать такой расклад, радуйся чувствам, эмоциям, впечатлениям. Если ситуация стала для тебя мучительной, прерывай ее. Поверь, Ничто не помешает мужику разобраться с обстоятельствами и вернуть тебя, если ты для него та самая. И традиционно напомню о том, что это его решение никак не будет зависеть от количества вложенных тобой сил, времени и чувств. Хочешь отдавать просто так, отдавай. Хочешь гарантий и отдачи, это не сюда. Правило пятое. Не оправдывай его. Он не разводится ради детей, имущества, болезней родственников, готовит почву и так далее. На самом деле он не разводится и живет на два дома, потому что так ему хочется. Потому что он, твой любимый, самый нужный, желанный, единственный, вот такой человек. Других причин нет. И процесс их поиска только отнимает твои силы. Лучше поговорить про искусство, ну или про секс. Любовный треугольник – ситуация сама по себе крайне сложная. И эмоционально, и физически. И да, что уж там скрывать, материально тоже. Так что не усложняй. Вам и без того хватает терзаний, чтобы подливать масло в огонь сомнениями, пыточными разговорами о перспективах будущего, анализом каждого шага и вдоха, вечным вопросом, почему ты не уходишь. Я понимаю, что хочется, что вопросов очень и очень много, но ты никогда не получишь честных ответов от человека, который уже всех обманывает. Вот такого ты себе выбрала и даже полюбила. Ждать, что ты, прекрасная нимфа, сейчас его изменишь – глупо, не изменишь. Либо принимай, либо… ну ты поняла, мужчины ненавидят женскую истерику, а уж в случае, когда с тобой пытаются выстроить отношения, отличные от текущих, тем более, вопросы задаем спокойно, претензии высказываем с положительной точки зрения. Согласись, есть разница между «ты мало уделяешь внимание мне» и Так здорово видеть и слышать тебя часто, сразу люблю тебя сильнее. Суть одна и та же, а вот подача эффективнее. Не работает? Тогда задумываемся о целесообразности совместного времяпрепровождения. Правило седьмое. Дружба. Искренняя, с поддержкой и все тем же восхищением, о котором я так много говорила. Мало кому после многих лет совместной жизни и, скорее всего, взаимных обид, удается сохранить эти важные составляющие люди действительно часто живут по привычке накопив претензии и взаимное недовольство а ведь ему пусть и трижды коварному изменнику и предводителю стада единорогов тоже хочется быть и самым лучшим и умным и красивым и чтобы в него верили и чтоб любовник он супер так что пока он тебя действительно восхищает говори об этом ему как можно чаще Участвуй в его делах и увлечениях, обсуждай проблемы, помогай по мере сил. Эй, только не забывай важное правило – не вместо своей жизни. Правило восьмое. Слушай, что он говорит, и смотри, что он делает. Сейчас поясню. Если возлюбленный прямым текстом говорит тебе, что с женой разводиться не намерен, значит, так оно и есть. Я часто сталкиваюсь с сопливыми рассказами о том, что «вот, я так ждала, так ждала», А он так и не развелся, подлец. Спрашиваешь, а он собирался, обещал тебе что-то? В ответ нет. Но я думала, передумает. Так вот, дорогие мои, решение о том, вписываться в отношения или нет, продолжать их или нет, тратить на них время или нет, должно опираться на реальность, а не на то, что кто-то когда-то, может быть, передумает. что касается действий то тут как раз про истории где все много лет пытаются развестись но постоянно что-то мешает понятно твое появление в его жизни было возможно прогнозируемо но все равно заранее к нему он не подготовился и какое-то время на решение ряда вопросов ему понадобится коль уж эта тема у вас поднимается то неплохо бы установить сроки на весь этот процесс и дальше смотреть что происходит если они нарушаются то делай выводы о том, что на деле никто никакому разводу не готов, и когда сподобится, да и вообще сподобится ли, неизвестно. Дальше действовать и выстраивать отношения следует, исходя именно из этой концепции. Правило девятое. Не шантажируй его. Во-первых, это низко и подло, и не имеет ничего общего с любовью. Ставить близкого человека, простите, раком, уж никак не вяжется с неземной и волшебной историей. Во-вторых, возможно, ты и добьешься какого-то результата. Но помни о том, что если ты получила человека вот таким путем, то при любой удобной возможности он сбежит. Обобщая и подводя итог, сделаем вывод. Главное правило хорошей любовницы — находиться в отношениях, которые приносят ей радость. А все, что изматывает, растирает, доставляет дискомфорт, — это не ее выбор. И помните, если в отношениях плохо уже сейчас, да так, что хочется уходить, вряд ли станет лучше. Имеет ли смысл вкладывать силы, тратить время на ожидания и каждый день перемалывать себя в мясорубке ревности, сомнений, неоправданных ожиданий? Лично мое мнение – нет. Отношения, особенно такого рода, должны или приносить счастье, или не существовать в твоей жизни вообще.